к новообрачному сзади подошла Наола и обхватив его талию руками полюбопытствовала. Что-то случилось? Ничего особенного, погладил её по руке тот. За исключением того, что твой садовник рос то лох как горох в ступке наёмного убийцу, а мои войска разбиты в пух и прах. Я, любовь моя, полководцы без армии. Не вжерешься эта ерунда, "Испортило тебе настроение", поцеловала мужевшая девушка. "После свадьбы наберём тебе новую армию". "Нет, испортит мне настроение, всё сложнее и сложнее", пожал плечами второй. "Разве ж ты проголодался на нервной почве?" На овол звонко хлопнула в ладоши, и со стороны кухни ростопные поварата понесли в зал огромные подносы с горячим. Жаркое из меденхаимских оленей под сливочной шубой, белый альдорский карп, запечённый в тесте на зеркале, паренные на пиве пустоземные жирные тетеревы, вафли, фаршированные грибами, и туши жареных на вертеле молодых бычков, тушёное в глиняных горшочках ягнятина, начинённые чёрные крои яйца ларентийских перепелов, и ещё с доброй десяток блюд, любовну приготовленных поваром-виртуозом. Всё это гастрономическое великолепие наполнило окружающее пространство усыпляющим ароматом, и разговоры мгновенно стихли, только позвякивание столовых приборов и перезвон бокалов нарушали тишину. По старой студенческой привычке магнин вкус не стал отвлекаться на изыски и принялся поглощать начиненные якрой перепелиные яйца с такой скоростью, что невеста испугалась за его здоровье и отодвинула поднос с яйцами подальше. Второй с огорчением крякнул и ухватился за горшок с игнатьиной. "Ты умрёшь", предупредила его Нолла, хотя бы не торопись. За стол вернулся отец с девушкой и протянул жениху сверток. На воротах для тебя передали. Магнификус развернул ткань и обнаружил там два сосуда. Один из них был точной копией флакона со сколками варп камня, когда-то подаренного шарскуном, другой копией флакона с жидкостью, по словам того же Скевина, нейтрализующей побочные явления варпстовна. Как неудобно, огорчился второй. Сто процентов это подарок Шарскуной и Сушан. Там еще записка. Показал ему на клочок бумаги рядом с флаконами Наола. Он развернул записку и прочел: Поздравляем, извиняемся, но не можем приехать. Шарскуна вызвали на срочный совет тринадцати. Желаем много потомства и мало трудностей. А Ш. Что там во флаконах? Не сдержал любопытство невеста. Варпкамень для сафири, ответил Магнифик и тут же проверил, начертил в воздухе своё имя, вызывая сферу. Сфера переливалась голубыми огоньками, каждый символ был готов к реализации. Много варпкамня, обрадовался второй. Возможности на 7-8. Все символы светятся. А сколько у тебя в сфере символов? спросила девушка, видимо, частично осведомлённая в вопросах соферии. Тысячи, сообщил ей супруг. Как много, восхитилась Наола. Ты такой могущественный, на больше яички не ешь. Не буду, смирился со её требованием второй и предложил. Я яички не буду есть. А ты это пьёшь из крысиного подарка. Игггнифику заставил жену сделать большой глоток из флакона с жидкостью, нейтрализующей негативное воздействие варп-камня. Тут он заметил, что Тардион, стоя у входной двери, тайком подаёт ему какие-то знаки. "Любимая, я опять на секунду отлучусь", предупредил Магнифику, поднимаясь из-за стола. "Это неприлично", укорила его девушка. "Всё-таки свадьба. На секунду". Решительно повторил он и вышел из зала на улицу.